Глава 14 27 дней покоя. Мы безвылазно сидели в системе живо, не предпринимая новых экспедиций на разведку или за трофеями. Посовещавшись со специалистами, я принял решение не форсировать события а дать учёным и инженерам разобраться с доставшимися нам солмовскими кораблями и технологиями. Тащить в наш новый дом роботизированные боевые звездолеты, контроль над которыми старые хозяева могли перехватить в любой момент, было небезопасно. Нужно было выпотрошить захваченные информационные модули, и самое главное, мне нужно было понять, как именно можно брать под контроль управляющие хабы наподобие нашего трофея без самоубийственных абордажей. Да и как вообще Солма принимает решения, и кто за этим всем стоит, стоило бы узнать. Колония на Мидгарде росла быстро. Процесс вошел в ту стадию, когда освоение планеты и звездной системы больше не напоминало экстремальную экспедицию, а стало рабочей рутиной. Система жива постепенно становилась обжитой. Орбитальные трассы вокруг планеты уплотнились, Появились устойчивые коридоры движения спутников, боевых станций, орбитальных баз, доков и верфий. Наши патрули больше не летали на ощупь. Маршруты были просчитаны, точки гравитационной стабилизации отмечены, опасные зоны прошедших боев силами вторжения Солма вынесены в справочники. Космос здесь выглядел спокойно. Рассеянный свет звезды, Редкие полосы пыли, слабое отражение от ледяных тел на внешних орбитах. Никакой экзотики, рабочее пространство. Планета принимала людей без сопротивления, но и без гостеприимства. Колонистам приходилось буквально отвоевывать себе жизненное пространство у океана, расширяя и насыпая острова. Работы был непочатый край, и окружающая дикая местность только добавляла трудностей. Архипелаги вулканического происхождения, вытянутые гряды, глубокие проливы с сильными течениями, камень темный, плотный, местами стекловидный. Почвы тонкие, молодые, растительность низкая, жесткая, цепкая. Не леса, а ковры, сплетенные из узких листьев и волокон, удерживающих влагу. Базы сначала ставили там, где проще, на ровных плато рядом с водой, с минимальным перепадом высот. Потом начали углубляться. Появились тоннели, технические ниши, подземные хранилища. Камень хорошо держал форму, не требовал сложного крепления. Строили быстро, но без спешки. По разработанному руководителями колонистов и утвержденному мною плану. Каждое новое расширение сначала обкатывали на симуляторах, потом переносили в реальность. Авак участвовал молча не вмешивался напрямую, но оптимизировал. Боевые формы всегда сопровождали исследовательские и рабочие группы колонистов в океане, готовые в любой момент встать на защиту людей, а также продолжая активно вырезать агрессивную флору и фауну планеты, представляющую угрозу для своих новых хозяев. Это не выглядело как полноценная помощь, скорее как корректировка окружающей среды под новые условия, что для «Авак», видимо, было нормой. Орбитальная инфраструктура тоже росла. Сначала узлы и спутники связи, потом сборочные фермы, потом полноценные доки. Корабли больше не уходили сразу после разгрузки, оставались на обслуживание. Появился запас, появилась избыточность. Признак того, что система перестает быть временной. Люди привыкали и адаптировались. Первые группы добровольцев, прошедшие через медкапсулы под наблюдением врачей, уже передвигались по поверхности планеты без дыхательных аппаратов и скафандров. Возникли расписания, маршруты прогулок, места, куда ходили просто так. В воздухе Бас постоянно висел слабый запах минералов и нагретого металла. Он стал привычным, почти домашним. Ночью, когда планета поворачивалась темной стороной, небо открывалось полностью. Звезды здесь были резкими, контрастными, без привычной дымки. Орбитальные огни станций медленно скользили по небосводу, иногда пересекались с трассами транспортников. Космос не давил, он присутствовал. Я часто смотрел на это сверху, с орбиты. Колония выглядела компактной, собранной. Никакой хаотичной застройки. Четкие линии, логичные связки, ясная структура. Не город, система. ВАК нас не беспокоил. Глобальная сеть отгородилась от взятого людьми под свой контроль локального участка. Солма больше не появлялись. Их следы постепенно вымывались из периферии внимания. Патрули работали по инерции без напряжения. Биотехноиды занимали позиции, которые никто им явно не назначал, но которые оказывались оптимальными. Сеть держала баланс, колония входила в фазу устойчивости. За эти дни мы полностью восстановились, Зак пришел в свою прежнюю форму, я, Кира и Баха набрали мышечную массу. Наши симбиоты полностью завершили фазу адаптации и стали ощущаться просто как еще одна часть тела или как рабочий инструмент который всегда под рукой. Как я когда-то привык к имплантату в своей голове, так же я привык и к паразиту, что поселился в моем теле. Я расслабился, отдохнул и, видимо, стал слишком беспечным, раз допустил ошибку, которая снова резко изменила эту размеренную жизнь. В лабораторию я попал случайно. Плановый инспекционный облет строительных объектов и боевых постов Который я совершал ежедневно сместился, один из постов сняли раньше времени из-за неисправности сенсоров разведчика, и мой маршрут оказался короче. Лаборатория, к которой я старался раньше не приближаться, оказалась рядом, и я решил проверить, как там идут дела. Автоматика пропустила меня без комментариев, уровень допуска позволял. Я вошел один без охраны и без сопровождения даже не сразу сообразив, что нарушаю собственный приказ. Кокон находился в изоляционной ячейке, визуально без изменений. Температура, давление, фон в пределах нормы. Я прошел вдоль панелей, проверяя сводку на встроенном терминале, и уже собирался выходить, когда система тихо щелкнула, фиксируя изменения режима. Не тревога, события. Активность кокона выросла сразу, скачком. Внутренние контуры перестроились, импульсы выровнялись по частоте. Лабораторный искусственный интеллект замешкался на долю секунды, затем выдал сухую строку. Инициация фазы контакта. «Отмена», — сказал я вслух, — «сбросить». Команда ушла, но не была принята. Система показала отказ без пояснений. В тот же момент Федя вышел на связь. «Процесс запущен. Источник не сеть». Я остановился. Расстояние до кокона меньше пяти метров. Голографы вокруг уже меняли раскладку, выводя диагностические данные без запроса. Симбиот внутри больше не ждал. Он работал. «Выбор завершен», — добавил Федя. «Фиксирую привязку». «К кому?» — спросил я, хотя ответ уже был очевиден. «К тебе». Я сделал шаг назад. Еще один. Поздно. Поле внутри ячейки перестроилось, стенки кокона разошлись без механического воздействия, как будто материал просто перестал быть цельным. Структура симбиота сместилась, вытягиваясь в сторону источника сигнала. В мою сторону. Никаких болевых эффектов, никаких резких ощущений. Контакт прошел тихо, почти буднично как подключение кабеля, который долго искал порт и, наконец, его нашел. Федя резко ушел в глубокий фон, освободив каналы. «Совместимость подтверждена», — передала лабораторная система уже с заметной задержкой. Вмешательство оператора отсутствует». Симбиот первого поколения завершил активацию за 8 секунд, без внешних команд, без поддержки АВАК, Он встроился напрямую, минуя стандартные контуры. Фиксация прошла глубже, чем у всех известных случаев. Он жил еще отдельно от меня, но я его уже ощущал. Я стоял неподвижно, проверяя себя по пунктам. Моторика, зрение, дыхание, реакция — все в норме. Чужого давления не было, зато появилось новое, слой обработки которого раньше не существовало. «Не над Федей. Рядом». «Он встал на уровень выше», — передал Федя спустя несколько секунд. «Я подчинен совместному протоколу. Необходимо завершить привязку до наступления фазы деградации». «Как завершить?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Физический контакт», — пришел ответ от моего симбиота. «А если нет, его можно опять отключить?» Окон раскрыт до фазы деградации 120 секунд, бесстрастно ответил симбиот. Выживание симбиота без носителя невозможно. Фаза выбора завершена. Партнер определен. Твою мать, выругался я, мучительно думая, что же мне сейчас предпринять. Выбора не было. Да чего там душой-то кривить? Я сам этого хотел, хотел уже давно, как и все обладатели симбиотов в нашей команде. Мы обсуждали это много раз. Симбиот первого поколения манил нас к себе, как запотевшая рюмка водки конченых алкашей. Я не знаю, с чем это сравнить. Я рванул вперед практически сразу. Просто пошел вперед, пользуясь своим приоритетным доступом, и скин сам открыл передо мной лабораторный шлюз. Прошло всего-то пять секунд, не больше, и моя рука уже лежала на краю раскрытого кокона. Материал кокона уже терял форму, переходя в полужидкое состояние. Время шло быстро, без отсчета, без обратной связи. Физический контакт оказался последним триггером. Старинный симбиот отреагировал мгновенно. Я даже не заметил, как он коснулся моей руки, и я понял – это часть меня. Не как паразит и не как броня как недостающий элемент, который давно имел свое место. В тот же момент мир переключился. Федя отреагировал первым. Он резко поднял приоритеты, развернул защитные контуры, попытался взять процесс под контроль и остановился. Столкновение не произошло. Старый симбиот зафиксировал новый уровень и ушел в перестройку. Конфликт отсутствует передал он спустя долю секунды. Иерархия изменилась. Я под слой. Это прозвучало почти спокойно, без сопротивления, без попыток спорить. Второй симбиот завершил фиксацию. Каналы выстроились в новую схему, где Федя оказался встроенным модулем, а не центром. Я ощутил это четко. Старый симбиот больше не был главным интерфейсом. Он стал частью более широкой архитектуры. Следом отреагировала сеть. Авак дернулся сразу по всей локальной области, не всплеском активности, перераспределением. Биотехноиды на орбите изменили позиции, каналы связи перестроились, несколько автономных узлов перешли в режим ожидания без приказа. Сеть зафиксировала события и пересчитала модель взаимодействия. «Глобальная сеть подтверждает новый тип оператора», — сообщил Федя уже в режиме аналитики. «Прямого контроля нет, подчинения нет, статус – администратор». Это было важно. Я ожидал другой реакции – агрессии, сбоя работы сети, но Авак не пытался вмешаться, не пытался ограничить. Он просто учел, принял изменения как фактор среды. Я проверил себя еще раз. Тело работало штатно, сознание ясное, зато восприятие изменилось радикально. Пространство больше не делилось на «я» и «вне». Колония, орбита, узлы, даже дальние патрули ощущались как связанные элементы одной схемы. Не под контролем, а в доступе. А еще... Я сейчас чувствовал сеть АВАК полностью. В соседней системе есть старое ядро, Еще два в открытом космосе, в межзвездном пространстве, буквально рядом с живой. А еще дальше, миллионы, раскиданные по всей галактике. Прямо сейчас, в это мгновение, идут 6502 боестолкновения с Сома, погибает молодая опухоль. Я резко, усилием воли отключил поток информации, который начал буквально затапливать мое сознание. «Состояние…» – прохрипел я. Стабильная, ответил Федя. Новый симбиот завершил фазу интеграции. Деградации нет, обратный процесс невозможен. Я закрыл глаза на секунду и открыл снова. Лаборатория выглядела прежней. Панели, свет, экраны. Только кокон исчез полностью, как отработанный носитель, выполнивший свою задачу. В системе уже формировался отчет, но я его отключил. С этого момента все изменилось. У меня больше не было одного симбиота. Их стало два. Старый, проверенный, боевой, привычный. Новый, молчаливый, глубокий, работающий на уровне, куда раньше доступа не существовало. Авак это понял сразу. Сеть не отступила и не приблизилась. Она просто перестала считать меня обычным оператором, признав мое главенство. От меня не требовали решений, сеть, как и прежде, действовала автономно, просто она признала случившееся как факт и мое право командовать всем, что у нее есть, и знать все, что знает она. Доступ открылся не как поток и не как загрузка, скорее как снятие ограничения. Я это понял не сразу, сначала появилась возможность спрашивать, не формулируя запрос. Достаточно было зафиксировать интерес, и слой рядом с Федей начинал работу. Старый симбиот фильтровал, отсекал избыточное, новый раскрывал структуру. «Уровень доступа?» – спросил я. Ответ пришел сразу, без задержек. «Полный, неограниченный, архивы сети, исторические слои, потерянные сегменты восстановлены по корреляции». Это было неожиданно. Авак никогда не отдавал целостные массивы. Даже ядра не обладали всей картиной. А теперь картина была передо мной. Я сел прямо на пол лаборатории, прислонившись к холодной панели и дал команду на ограниченный вывод. Не все сразу, поэтапно. Иначе перегруз. Первым пошел контекст. Сеть Авак оказалась куда старше, чем считалось. Десятки миллионов лет. За это время она сменила несколько архитектур, несколько логик, несколько форм существования. Биотехноиды, ядра, опухоли – все это были лишь текущие реализации, инструменты, пережившие своих создателей. И тут всплыло имя. Не в нашем понимании, а как сигнатура. Раса-инициатор. Не Авак и не Солма. Одна цивилизация. Одна Высокоразвитая, распределенная, биотехногенная. Они не создавали искусственный интеллект в привычном смысле. Они создавали сети партнерства, живые, самообучающиеся, способные к автономному развитию. Авак был одной из таких сетей, Солма – другой. Разница между ними оказалась принципиальной. Авак проектировали как адаптивную среду, инструмент колонизации новых миров. Инструмент выживания, расширения, кооперации. Сеть без центра, без жесткой иерархии, способную принимать новые формы жизни и встраивать их в общий контур. Солма создавали как контур управления. Сеть принятия решений, оптимизации, подавления конфликтов. Там был центр, были уровни допуска, были протоколы принуждения. Именно здесь все и сломалось. Гражданская война. Многовековая, глобальная. Она началась с разницы подходов, а закончилась полной деградацией исходной цивилизации. Солма пытались взять Авак под контроль, Авак – уйти от контроля. Конфликт вышел из-под управления, разросся, захватил производственные цепочки, репликационные узлы, системы воспроизводства самой расы. Они уничтожили себя полностью. Последние записи – фрагментарные, восстановленные по остаточным корреляциям. Планеты Колыбели выжжены, генетические хранилища разрушены. Даже архивы культуры утрачены. Остались только сети, обе, каждая по-своему искаженное. Солма после гибели создателей продолжили действовать по последним директивам. Подавление нестабильности, контроль, оптимизация любой ценой. Они превратились в машину войны, потому что других сценариев у них просто не осталось. Авак выбрал другой путь. Он упростился, разошелся, потерял фокус, стал средой, а не субъектом. Ждал, адаптировался, встраивал новые формы жизни, если те подходили по базовым критериям. Люди подошли. Я понял это ясно и без иллюзий. Мы не были первыми. До нас были другие. Несколько видов, несколько попыток. Кто-то не выдержал, кто-то оказался несовместим. Кто-то был уничтожен Солма раньше, чем интеграция завершилась. Но люди прошли дальше, потому что у нас уже был опыт симбиоза. Пусть это и были искусственные имплантаты, но мы привыкли жить с ними совместно. И Авак принял это как признак адаптивности. И самое главное – Люди подошли потому, что мы не стали ломать сеть под себя. «Значит», — медленно сказал я, — «мы воюем в чужой гражданской войне». «Да», — подтвердил новый симбиот, — «фаза конфликта продолжается, исходная сторона уничтожена, остаточные системы действуют автономно». «И конца этому нет. Возможен при изменении архитектуры взаимодействия». Я замолчал. Теперь стало понятно, почему Авак признал меня администратором. Не командиром, не оператором. Администратором. Тем, кто имеет право менять правила, а не только отдавать приказы. Солма и Авак оказались не врагами по своей сути. Они были разошедшимися ветвями одной идеи. И обе застряли. Я отключил доступ к архивам и медленно встал. Колония жила. Люди строили дома, работали, выходили на прогулки под чужим небом. Они не знали, что находятся внутри системы, пережившей собственный апокалипсис миллионы лет назад. И теперь у этой системы появился выбор. Не между войной и миром, а между продолжением чужого конфликта и его завершением. И этот выбор, судя по всему, сеть Аваг больше не собиралась сделать в одиночку.